Гоголь и ад. Трудно, не хочется даже думать, что Гоголь в аду. Но все же мы обязаны хотя бы в коротких словах сказать, из чего мог состоять Гоголь ад? скет. Это, во-первых, холод, во-вторых, неподвижность, и, в-третьих, немцы. О безумном страхе Гоголя перед холодом и неподвижностью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 «Немцы со всей их мелкою честностью и эгоизмом», — писал он в 1838 году Марии Балабины. Здесь следовало бы деликатно обратить внимание немцев на это очень важное «после». До Гоголь не только не присержал Германию. Эту первую страну, которую он увидел за рубежами Российской империи в августе 1829 года, приплыв на пароходе в Любек, — и который затем основательно изучил во время путешествия по ней в 1836 году. Но был влюблен в Германию, не меньше, чем Жуковский. Долгие годы Гоголь, как явствует из его письма к поэту, искренне восхищался Германией. «Даже, может, с большей живостью, нежели как я въехал в первый раз в Италию», — уверял Жуковскую. Это подтверждают его письма 1829 и 1836 годов, матери и сестрам, где Гоголь именно с живым восхищением и любовной теплотой пишет о самих немцах, которых он называет добрыми немцами, поражаясь их учтивостью и какой-то прелестью обращения, пишет об их прекрасных городах, о Гамбурге, в котором жить очень весело, об Ахине, вид которого с горы чудо как хорош, о Щеголе-Франкфурте, который очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружен со всех сторон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 в тонком благоухании, населенной улыбчивыми и красивыми жителями. Потом появилась другая Германия, поздняя, тоже гоголевская, но уже вполне адская, страшная, ужасающая, окутанная серым студенным воздухом, потонувшая в пиве, в грязи и в табачной копте. А главное, появились соответствующие такой неземной, подземной Германии обитатели. Гадкие немцы, и такие анчутки. Потом, после, когда случилось то, что случилось, когда Гоголю открылся его Эдем, райская страна Италии и ее обитателей, итальянцы, которых он не просто полюбил, найдя в них открытость и великодушие, и подвижную находчивую и ум, и детскую жизнерадостность, и мужественную гордость, нет. Он полюбил их так, что с некоторых пор Как раз с тех пор, когда любая поездка на север за Альпы начала представляться ему жутким путешествием в некое адское пространство, в некую подлую Германию, с этого времени он стал «почитать всякого итальянца священной особою, как свидетельствует живший с ним в Риме Николай Языков. «Почему ее обманывают на каждом шагу?» — с паразитической грустью добавляет поэт. Гоголь, конечно, не мог разделять этой грусть. И итальянцам он прощал абсолютно все включая обманы, носившие вщерб его кошельку. Даже умилялся, когда какой-нибудь пылкий пройдоха сапожник жульнически подсовывал ему, вознося их есть сня не до небес, то до ног самого Папы Римского совершенно негодные сапоги. Немцам же не прощал ничего. В немца Гоголь раздражал все, начиная от мелкой честности и кончая телесной полнотой, встречающейся, разумеется, у представителей любой нации.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 то такие страны превращались из него в сущят. Примечательно, что Гоголь иногда полностью отдавал себе отчет в том, что мрачность этого заальпийского ада есть мрачность кажущегося, предназначенная как свет итальянского рая лично для него. Мутно и туманно все кажется после Италии. Прежние синие горы теперь серыми, все пахнет севером после нее. И как вспоминаю, что я должен буду прожить месяц, а может и более вдали от нее, холера, по всем вероятности, не оставит трим раньше месяца, то мне кажется, я заживо вижу перед собою вечность, — писал Николаю Прокоповичу из Женевы. Слово «кажется» в этом коротком отрывке повторяется трижды. Еще более примечательно, что... Образ любой страны, прилегающей к зоне Гоголевского ада, мог в глазах Гоголя резко измениться, если в этой стране сдвигались с места мертвые души. Есть его два письма, удаленные друг от друга времени всего на полтора месяца. Одно к Прокоповичу, другое — к Жуковскому. В обоих Гоголь описывает Швейцарию. В первом жалуется. В Женеве я прожил больше месяца, но, наконец, не стало мочь от здешнего глупого климата. Ветры здесь грознее Петербургских, Совершенный Тобольск, И теперь в маленький городок Веве, -Ве, который находится на этом же озере, недалеко от известного для замка Шильон. Там климат совершенно другой, потому что с севера заслоняет гора. Веве, -Ве он, как обещал Прокоповичу, вскоре переехал. И во втором письме к Жуковскому о своей жизни в Швейцарии уже отчитывался так Осень в Веве -Ве наконец настала. прекрасное, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принес саза мертвых душ, которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал вновь. Обдумал более весь план, и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше. Серое, лилово, голубо, сине-розово розовая ее горы легче и воздушнее. Можно, конечно, закрыть глаза на очевидные вещи и простодушно утверждать, что это именно...